Среда, 20 марта. Я думаю, что во вторжении НАТО в Косово имеется элемент, в котором никто не может сомневаться. Воздушные атаки, бомбы не вызваны материальной заинтересованностью. Их характер исключительно гуманитарный. Главную роль играют принципы права человека, которые имеют приоритет даже над государственным суверенитетом. Это делает вторжение в Федерацию Югославия законным, даже без мандата ООН. Вацлав Гавел, Чешский писатель, драматург, диссидент, правозащитник и государственный деятель. «Дура! Ну какая же дура? Ну это же надо!» «Нет, давно я такого не видал. Даже самому странно». Интонации у лейтенанта были удивительные. Они подошли бы взрослому человеку, 30-летнему как минимум, С семьёй, детьми, жизненным опытом. Этому явно было лет двадцать пять или двадцать шесть. — Чем думала, а? Вика глядела на лейтенанта, хлопая глазами, как кукла. Делала она это специально, потому что знала, что такое работает. Но в этот раз толку не было, почему-то. Тот махнул рукой и одновременно мотнул головой, как мультипликационный персонаж. Рост сто восемьдесят с плюсом, светловолосый что всё же редкость даже в северо-западном регионе, и с невероятно светло-зелёными глазами. «Уже поздно!» «Да сам я знаю, что поздно!» Лейтенант вздохнул и всё же перестал раскачиваться с ноги на ногу. Сел. «Они сами там, конечно!» Снова раздражённый жест рукой, и она снова похлопала ресницами, как умела. Нет, бестолку, даже не смотрит. «И мне комбат приказал! Я даже ничего не сделаю! Ну сама-то ты!» Лейтенант наконец поднял глаза, посмотрел прямо на нее, и Викино сердце пропустила один самый главный удар: Да, она была дура, нашла о чем страдать в такой-то момент. Не то чтобы ее судьба сию секунду решалась, она уже решилась. Но от этого удивительного лейтенанта должно было зависеть очень многое, а она не могла сосредоточиться. До присяги еще часа два или даже три. Одно твое слово и гуляй. Нет. А мама знает! От этих слов Вике самой захотелось замычать. В общем-то, она и мычала всё это время с самого вчерашнего дня. То про себя, то вслух, когда было можно. «Да, мама знает. Было бы неправильно, если б не знала». «Да, конечно». «Ладно». Лейтенант снова поднялся и, уже распрямившись, поглядел на часы. «Приглашать родственников не будем, ни праздник, но позвонить можешь успеть, если пробьёшься». — Ещё раз посоветуйся и сама подумай. Вот тебе мой совет. Через полчаса опять зайду. Вика выразила движением «головы нет», но он уже вышел, громко стукнув разболтанной дверью. Она осталась в учебном классе одна. Было около часа дня, значит, присяга в районе обеда. Может быть, в этом и есть какой-то смысл. Мол, кто свой, того покормит. А может быть, и нет смысла. Уж дочери военного этого ли не знать?» Стены класса были увешаны пособиями, растянутыми между двумя палками ватманскими листами в полный или половинный размер. И не устройство противогаза, как в школе на ОБЖ, а более серьезные штуки. Многоярусные блок-схемы, радиационная химическая машина РХМ-4 в разрезе и так далее. На преподавательском столе высились две довольно большие стопки книжек. Из интереса она подошла, посмотрела на обложки верхних книжек в стопках — провела взглядом по корешкам — учебник сержанта химических войск и основа дозиметрии и войсковые дозиметрические приборы. Обложки были самого скучного вида, но на первой ей бросилась в глаза надпись Министерства обороны СССР». Какого же года она издания? Вика улыбнулась, когда взяла в руки потертый учебник, верхний в одной из топок, явно предназначенный для всего класса. Книга была тёплая на ощупь, мягкая. Её много пользовались, явно годами. Такое всегда чувствуется. И смешная фамилия была у редактора — бухтаеров Наверное, с такой фамилией непросто служить в армии. А вот год издания оказался довольно свежим — 1988. Несколько лет до её рождения. Тогда ещё было СССР. Когда союза не стало, это точно был 1991 год. И странно, но она не помнила дату. Впрочем, она была не историк или какой-нибудь политолог, значит, простительно. Вот с какими профессиями сейчас вообще плохо. Историкам, археологам, искусствоведам, специалистам по рекламе, по менеджменту и так далее. Вот кто сейчас попрыгает, если успеет. Усмешка вышла недоброй и нечестной. Все они попрыгают теперь, кто выше, кто ниже, в меру способностей. Она вот здесь, Телевизор Вика не смотрела со вчерашнего утра. Днём дома, в последний день, было не до того, а с тех пор не было случая. Но зато она послушала радио в автобусе, когда ехала со сборного пункта в сертолово 2 Дело было плохо совсем. Натовцы взяли Калининградскую область одним махом, перехлестнули через Прибалтику и двинулись по направлениям, названия которых вызывали реальную дрожь. Настолько они были знакомыми и привычными. А все слова про упорное сопротивление, нанесение тяжелых потерь и тому подобное были какими-то ненастоящими. Не верилось в них. Слишком чужеродно они звучали среди произносимых теми же комментаторами и дикторами слов о выражении министром иностранных дел глубокого возмущения, озабоченности и попытки привлечь внимание международной общественности к серьезности сложившегося положения – к недопустимости, того, сего, фальшиво. Ради у нее было свое, просто одна из фичей в сотовом телефоне, который кстати, пока не отобрали, хотя грозились, видимо, до той же присяги. В автобусе было полно пустых мест, а рядом с ней никто не сел, не попытался познакомиться. Все были заняты или своими собственными мыслями, или тихими разговорами с уже знакомыми соседями. Уже тогда это зацепило Вику, и понятно, что дальше будет еще труднее — Теперь воспоминания об этом смазались, слишком уж многое случилось за то долгое утро. Но фон остался и мешал думать. Чтобы отвлечься, она начала листать учебник, иногда задерживаясь взглядом на отдельных абзацах или иллюстрациях. Ядерные взрывы, химические бомбы, химические артиллерийские снаряды в разрезе — полный примитив. Только где-то к середине дело пошло. Внешний вид индикаторов сигнализаторов, измерителей мощности дозы — довольно сложная таблица. Она заглянула вперёд. Там была тактика, схема развертывания отделения и прочее такое же, совершенно ей чужеродное. Поэтому легче оказалось вернуться. Сев за ту же первую парту и выставив ноги в проход, Вика попыталась вчитаться, чтобы понять, насколько же это действительно её. Возвращаться к маме она не собиралась ни при каком раскладе. Но даже в РХБЗ наверняка есть какие-то пока незнакомые ей подразделы, специализации. Можно с утра до ночи оборудовать при помощи большой лопатой площадки дымопуска, столь эстетично в учебнике прорисованной. А можно, наверное, сатанински смеясь, мешать в бочках компоненты отравляющих веществ. Она только-только успокоилась и начала реально получать какой-то интерес от чтения, Когда дверь открылась снова, вошел тот же самый лейтенант, а с ним старший лейтенант на три или четыре года постарше первого. «Встать!» — глухо буркнул он, хотя она сама уже вскочила, успев закрыть книгу и хлопнуть ее о стол. «Читаем! Развлекаемся!» Почему-то он сразу был настроен против нее, и это было обидно и непонятно. В конце концов, когда их команду привезли в Сертылово после довольно короткого пути в автобусе, все было нормально. Встречающий автобус младшие офицеры быстро распихали два десятка человек по воинским частям. Но измеритель мощности дозы ДП-5В предназначен для измерения уровней гамма-радиации радиоактивного загрязнения различных поверхностей по гамма-излучению и позволяет обнаружить бета-излучение. Неожиданно для себя самой изрекла Вика. И вообще не было ясно, что можно сказать, и слова из только что прочитанного вытолкнулись ее легкой головой на язык как-то сами. Прибор имеет звуковую индикацию ионизирующего излучения на всех поддиапазонах, кроме первого. В комплект прибора ДП-5В входят. Оба офицеры оцепенели буквально как дети. Ободренно этим зрелищем и внезапно нахлынувшим ощущением того, что экспромт оказался попаданием точно в цель, Вика продолжила тем же тоном дальше и дальше, по ходу раздела. Она только набирала воздух, чтобы не остановиться, собственно, с текстом проблем не было. Никакой фотографической памяти Вика не имела, ни цирк. Но память вообще у неё была отличная. Все последние годы она непрерывно и действительно серьёзно училась. Поэтому воспроизвести только что прочитанное ей было легко. Подготовка прибора к работе и проверка работоспособности. Возвестила она начало следующего раздела. «Стой!» Она остановилась, воспользовавшись моментом, чтобы втянуть в лёгкие побольше воздуха. Компенсации за последнюю минуту. «Это Бухтияров? Какая страница?» «Двадцать восьмая», — ответила Вика наугад. «Для служебного пользования, к слову», — буркнул старший лейтенант, коротко повернувшись ко второму офицеру. «И я беру свои слова назад, с извинениями». Он посмотрел и тут же убрал взгляд назад, как змея в террариуме. «С костелянши её посели, что ли?» «Но всё прочее со всеми понятно?» Вика не всё из сказанного поняла, но на всякий случай кивнула вместе с лейтенантом. Потом оба вышли, а она осталась. А потом всё пошло быстро. Церемонию принятия военной присяги переносили дважды, оба раза на час. В первый раз давая время на подгонку обмундирования, а второй раз вообще без объяснений. В итоге она состоялась уже глубоко во второй половине дня и оказалась к её разочарованию довольно простой. Не было оркестра, не было толп родственников разного пола и возраста. Девчонок тоже не было. Точнее, одна была, но это была она сама. Доставшаяся ей красная папка с текстом присяги была украшена аппликацией в виде трехцветного российского флага. И один ее угол отклеился и загнулся. Автомат, который вешали каждому на шею во время чтения текста присяги, был тяжелым и буквально излучал серьезность и смерть. Было ли так всегда? Каждый раз... Именно здесь, в получасе езды от почти столичного города. 40 человек, кто чуть постарше, кто чуть помладше. Половина людей в строю была из ее команды, другая половина — новобранцы из области. Торжественно присягаю на верность своей родине, Российской Федерации. Все серьезные, все в полевой военной форме, с чистыми погонщиками рядовых. Напротив несколько офицеров, включая командира батальона. Клянусь свято соблюдать ее конституцию и законы, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Бритые или коротко стриженные головы под шапками, лицам мальчиков, парней и молодых мужчин. Клянусь достойно выполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и отечество. Папка в руках, вес автомата на груди». «Я, Петрова Виктория Михайловна, торжественно присягаю на верность своей родине». Ее пробрало до дрожи. Все, теперь все. Как она хотела. Теперь хода назад нет совсем. Что с ними всеми будет дальше, через какие-то недели? Даже если один такой учебник вызубрить, это ей на несколько полных дней. И наверняка вдвое больше любому гуманитарию или просто молодому бездельнику непривыкшему заталкивать в голову большие объемы нужной информации. А кроме, собственно, зубрёшки, обязательно половину времени нужно посвятить тому, чтобы потрогать каждый описанный в книге прибор руками, пощёлкать тумблерами, поглядеть на колыхание стрелок. Это же не теоретическая дисциплина. Прочитать про какую-нибудь помывочную машину можно за 10 минут. Подробно разобрать её внутреннее устройство по схемам и методичкам за пару часов». Но потом транслировать всё это в настоящее умение надо будет только глазами и руками, крутя вентили, щёлкая ногтями по манометрам. И всё это помимо уставов, караульной службы, хозработ, изучения личного и группового оружия. Будет ли у них на это время? По радио сказали, в пунктах базирования Черноморского флота РФ имели место многочисленные эпизоды обмена огнём между военнослужащими Российской Федерации и Украины. Проходящие в местах дислокации российских кораблей морской авиации протестное выступление русскоязычного населения, в том числе многотысячные, жестко подавлены подразделениями силовых ведомств, проведены массовые аресты. Стремясь предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта и непосредственное вовлечение в него Украины, командование ВСРФ приняло решение согласиться на интернирование кораблей Черноморского флота на украинских базах Севастополь, Феодосия и Николаев, а самолетов и вертолетов морской авиации на аэродромах Кача и Гвардейская. Под контроль ВС Украины передано использовавшиеся Россией, согласно Харьковским соглашениям 2010 года, узлы связи Кача, Судак, Ялта и Отрадная. В настоящее время ведутся переговоры об условиях вывода на территорию России личного состава, общая численность которого достигает 14 тысяч человек. Мощным ударом разнородных сил противника подверглись многие военно-морские базы, аэродромы, военные городки и пограничные заставы, узлы связи, разнообразные гражданские объекты, объекты промышленной инфраструктуры. Подполковник шевельнул рукой, и высокий сержант с мрачным выражением лица повернул рукоятку, оборвав трансляцию, ведущуюся с выставленного на заваленной бланками стол одиночного динамика. Это, видимо, шло вместо оркестра, или, по крайней мере, вместо оптимистичной военной музыки в записи. Звук на открытом воздухе был слабый, и приходилось прислушиваться, вытягивая шеи. Уже от одного этого можно было оцепенеть. Батальоном командовал почему-то подполковник, а не майор. Она не знала, может быть, так и положено, раз батальон отдельный. Отдельной авиаскадрильей тоже может командовать подполковник или даже полковник, и у него будет втрое меньше людей в подчинении. Фамилия этого подполковника была Кузнецов. Вроде бы самая распространенная в России. Даже больше, чем классический Иванов и Петров. Среднего роста, немножко сутулый, с вообще не запоминающимся лицом. С то ли татарским, то ли башкирским именем Рустем, но без малейших признаков степной крови. Не похоже на воина, пока не посмотришь, как ведут себя с ним остальные офицеры. Когда радиотрансляция закончилась, он обратился к строю солдат с короткой речью. Вика не поняла из сказанного им почти ничего. Это почему-то просто не доходило. Только услышала про «это настоящая война, ребята», И мало времени учиться, очень скоро и до нас очередь дойдет. И еще в разбивку про разное. Про свою землю, про святой долг. Именно святой, а не священный. Как вроде бы должно было звучать. Вот эта мелочь почему-то запомнилась. Десятый отдельный батальон РХБЗ Сертолова, рядовая Петрова. Это было настолько странно, что хотелось так и ходить с приподнятыми бровями. Из них, дававших присягу, составляли учебную роту — которую тут же разбили на два взвода, по два отделения каждая. Первый и второй взвод соответственно. Даже смешно. Она попала во второй, которым командовал почему-то не офицер, а старший сержант. Очень высокий парень, лет под 30, почти наверняка контрактник. Назначили командиров отделений, причем всех рядовых. Своего Вика не запомнила ни по фамилии, ни даже в лицо. В строю все втихаря переглядывались. В нее чесалась голова под шапкой, кололи кожу, коротко постриженные вчера мамой волосы. Подняла руку, и старший сержант сразу раскрыл варежку, оглушив её матом. Возмутиться, потребовать от него, быть повежливой, она не решилась. «Слушай мою команду! Взвод! Вольно!» Почему-то команды все произносились через «А», словно каждый маленький командир был коренным москвичом. «Праздничного ужина не будет! Чай на праздник!» «Сейчас за первым взводом идём получать личное оружие. Кому это какие-то не те мысли навевает, на товарища направить, на офицера, вообще сбежать и потом помародёрствовать в своё удовольствие, сразу вешайтесь. Время такое настало, что рубить таких умников будут с плеча. И на корню». Старший сержант обвёл молчащий строй бешеным, нехорошим взглядом, дёрнул щекой. Это было отчётливо видно и выглядело страшно. «Командир батальона верно сказал». Уже тоном ниже, продолжил он. «Уже скоро до нас дойдет. Поэтому учеба по 12 часов в сутки. Подъем в семь, отбой в десять. Личное время полчаса в день. Будете это потом как каникулу вспоминать. Поверьте мне на слово. Как праздник!» Он помолчал, подбирая слова. Мимо протопал первый взвод свежесформированной учебной роты. Двадцать человек под командованием офицера. Того самого, поговорившего с ней перед присягой чудесного светловолосого лейтенанта — от взгляда на которого делалось легко в её голове. Топотали в разнобой, даже не пытаясь держать шаг. Переглядывались состоящими. «Вопросы есть?» Вика снова обернулась на старшего сержанта, машинально пожала плечами. Однако, к её удивлению, парень через несколько человек справа от неё вдруг спросил. «Можно мне? Вопрос?» Командир взвода хмыкнул и утвердительно мотнул головой. Вике стало немножко заранее стыдно. В каждом молодом коллективе, даже самом маленьком, обязательно найдется свой клоун. Она не любила клоунов. «Товарищ старший сержант, а вы воевали?» — вдруг спросил этот парень из строя. Тот ответил не сразу, молчал несколько секунд, причем было видно, что не для значительности, а действительно подбирал слова внутри себя. «Не успел!» — наконец признался он. «На своей срочной я на полгода опоздал. Часть как раз вывели и не посылали уже». Но послесрочно я третий год на контракте, уже здесь, значит. Всего уже пятый пошёл. Так что кое-чему научился, можете не сомневаться. Буду о вас заботиться, как старший брат». Сказал он это совершенно серьёзно. И это тоже почему-то выглядело страшновато. «Так, ладно, ещё вопросы? Нет? Ничего, ко двою буду. Так, слушай мою команду! Взвод! Взвод, я сказал! Вот так вот! Смирно!» Последовавшие командой Вика восприняла уже спокойно. После прозвучавших интонаций всякие «направо» и «шагом марш» реально успокаивали нервы. Бестолковое топание соседей по строю не раздражало и вообще не раздражало ничего, даже непрекращающийся зуд в стриженных волосах. Нервный, что ли? В голову лезли мысли о том, зачем им может быть нужно оружие, если это такая драгоценная по всем канонам вещь. Отец рассказывал, что даже ему, старшему офицеру, опытному лётчику, было проще получать допуск на очередные полёты на стоящем многие десятки миллионов рублей бомбардировщики, чем пистолет. Они не умеют чистить и собирать автомат Калашникова, чему раньше учили, говорят, ещё детей в школах. Не умеют стрелять или почти не умеют, потому что тиры за последние несколько лет как-то начали появляться снова. В фойе кинотеатров на южных курортах ещё где-то... Но зато абсолютно точно ни один из них, молодых и зелёных призывников и добровольцев, не сможет отрыть окоп, поразить гранатой настоящий танк или даже просто не побежать, когда он на него, на тебя поедет». Она передёрнулась почти как старший сержант, и сосед по шеренге покосился неодобрительно. «Я не дразнюсь», — шёпотом объяснила Вика. «Это само. Холодно, что ли?» «Холодно», — согласилась она. «И ещё страшно». Интересно, что она вовсе не собиралась произносить последние слова вслух. Они вырвались как-то сами собой, хотя и приглушенному двое голосом. «Ага, чего там?» Воздух был холодным, а шагали они довольно быстро, поэтому Вика не стала развивать разговор, чтобы поберечь горло, только кивнула, попытавшись вложить в короткое движение оттенок благодарности. Парень вообще никак не отреагировал, напряженно о чем-то размышляя. Когда они получили очередную команду, остановились, он всё же спросил, как её зовут, назвался сам и тут же задумался снова. Ждать пришлось долго, минут двадцать, и они успели довольно сильно замёрзнуть. Ком взвода поглядывал на переминающихся с ноги на ногу новобранцев с явной иронией. Самому ему было с виду вполне комфортно. Камуфляж при этом на старшем сержанте был ровно таким же, как и на всех остальных, и шапка такая же, с синим отливом. Особых жировых отложений, согревающих в лютые холода, тоже не видать. Расхаживал он перед ждущим строем, неторопливо, ногой об ногу не стукал, зубами не клацал. В общем, издевался. «Первое командование», — очень негромко произнес в спину Вики еще один парень, судя по голосу, постарше многих. «Но ничего, могло быть хуже. Другое интересно». Она не выдержала, оглянулась. «Нет, это уже не парень, это мужик под тридцать». Среднего роста, темноволосый, с тёмными глазами, под густыми молдавскими бровями. На правой щеке одиночный точечный шрамик, вроде оспинки. «Что, интересно?» Взводный ненадолго прекратил своё расхаживание точно напротив их места в строю, и сказавший подождал минуту, прежде чем продолжить. «Интересно, что не офицер. Очень интересно». Вика пожала плечами. Ей такая деталь особо интересно не показалась на фоне всего остального. — С войны такого не было, наверное. — С которой? — С отечественной. Разговор всё же привлёк внимание старшего сержанта. Тот снова вернулся к ним и остановился точно напротив. «Фамилия — Фамилия? — резко спросил он у Вики. Та аж подпрыгнула, и сердце заколотилось, будто это новый строгий преподаватель. Нет, хуже. Но ассоциация помогла ей справиться с собой за долю секунды. — Петрова. — Рядовая Петрова, — поправил старший сержант. — Твоя как... — Рядовой Сидоров! — назвался парень слева. — Хорошее сочетание. Твоя? Рядовой Кисленко? Украинец? Нет. На это старший сержант не сказал ничего и спросил о фамилии следующего из их фрагмента строя. На этот раз у того мужчины во второй шеренге, который был старше остальных. — Рядовой Лосев. Какого года рождения? 82-го. Семья есть, дети? — — Нет, только племянницы. Младшие сёстры быстро выскочили. Командир взвода кивнул, обвёл всех внимательным взглядом. — Страшно? — спросил он после нескольких секунд молчания. Спросил как бы сразу всех, поэтому Вика не решилась признаться, что да, и с каждой минутой всё хуже. А так ответа не получилось. И после недолгого ожидания сержант удовлетворённо хмыкнул, мотнул головой и отошёл. Разве что копытом не пристукнул. А то был вылитый конь. «Иго-го!» — шепотом сказали сбоку, и Вика чуть не рассмеялась вслух. «Будет у нас свой, Сталлоне, вылитый жеребец, ага! Ага!» Тут же согласились и слева, и справа тем же шепотом. На душе стало чуть легче. Даже самое удивительно было от скорости таких перепадов, что бы они ни значили. Издание, Из которое язык не поворачивался назвать «бараком», начали выбегать солдаты. Первый взвод закончили, наконец-то. Со стороны было отлично видно, что камуфляж у новобранцев слишком ярко-зелёный, не выцветший. На снегу в таком будет плохо. — Оглохла! Петрова твою маму налево! Тебе что, отдельный билет выписывать? Вика обалдела посмотрела прямо на старшего сержанта. Она то ли умудрилась задремать стоя, причём в самый интересный момент, то ли уже по-серьёзному тронулась умом. Хлопая ртом, без слов, рядовая догнала остальных, втиснулась в последние ряды уже утянувшиеся к подъезду колонны. Или как это сказать правильно, по-военному. На ходу ее обозвали курицей еще коровой. Ну да, в зимней форме она не моделью выглядела, и шапка дурацкая. В обалдении от своего проступка она даже не обиделась. Звучали команды, шла суета: Рядовая Петрова! Старший сержант нагло ухватил ее за плечо и переставил в другое место, где формировалась шеренга. Будешь тормозить, получишь поварешку вместо автомата поняла? Поняла, я спрашиваю! В этот раз Вике стало обидно так, что она чуть не расплакалась. Она просто не знала, что делать, как вести себя, чтобы это было правильным. Ещё несколько часов назад в целом знала, а сейчас и конкретно здесь нет. Почему на неё всё время кричат «Кура!» — зло сказал молодой парень, равного с ней роста, оказавшийся рядом. «И дура! И с моего отделения, бляха-муха!» Лицо у него было худое и злое. Такие лица были у многих, пожалуй, у каждого третьего. «Разговорчики!» — гаркнул всё тот же старший сержант, оказавшийся вдруг совсем рядом. «Взвод! Смирно! Равнение на середину!» Он чётко вышел вперёд, повернул, как по прочерченному в пространстве прямоугольнику, неожиданно негромко, хотя совершенно отчётливо отдал рапорт офицеру в кителе, вставшему посреди коридора, как какой-то памятник. Офицер разглядывал взвод с недоброй усмешкой. Его лицо Вике очень не понравилось, причем не понравилось именно по-женски, и она решила быть внимательней во всех отношениях. Капитан скомандовал вольно, и старший сержант продублировал его команду уже громким голосом. Это было даже скучно. И так было еще минут пять, пока не обменивались словами. По очереди подавали команды и так далее. Обещание себе самой быть внимательнее не помогло ни на одну минуту. Довольно большой период времени опять выпал из ее понимания, и Вика двигалась и отвечала что-то совершенно автоматически. Причем на этот раз вроде бы делала все верно. Пришла в себя она, только получив в руки тяжелый, жирный от смазки автомат из длинной дощатой коробки, похожей на гроб для железяк. «Клеймо, маркировка, номер!» Надрывался сержант за одним из столов в углу громадной комнаты без окон, уставленной такими и многими другими ящиками. — Левая сторона ствольной коробки под колодкой прицельной планки. Находим и подходим по одному. Машинально Вика покрутила автомат в руках. Что это мелкокалиберный АК-74, это было ясно даже ей. Ощущение от того, что ей всунули оружие в руки, не проходило. С самого момента она от той же своей общей обалделости не могла вспомнить уже сейчас, через какие-то минуты. Но было именно ощущение. Память мышц и кожи. Звездочка двухзначный номер, затем пробел и семизначный номер. Найдя нужное, без большого труда, Вика шагнула вперед и встала в хвост короткой очереди к столу. Трое ребят перед ней называли номера своих автоматов. Рядовая Петрова 94 четвёртый год 955-1165. Так, 94 четвёртый номер 955-1165. Забавно, но на слово тут не верили. Щекастый сержант-кладовщик внимательно проверил номер, вписал его в журнал, коротким движением развернул его по столу и дал ей расписаться. Бумага в журнале была серовато-желтоватая, чернила в ручке почти закончились, а слева от колонки с повторяющимися 94 годом выпуска автоматов у всех стояла аббревиатура «ТОЗ» — «Тульский оружейный завод». Все это было нелогично, а то и просто глупо. Гораздо проще было бы проверить номера, затем дать расписаться и только потом выдать оружие каждому, какое достанется. Видимо, папа был очень прав, когда говорил про баланс в вооружённых силах. В том значении, что если всё по уставу, то служить невозможно. А если начать его коллективно презирать, то неожиданно получишь по мозгам от папуасов. В каком месте этого баланса находилась она сама, Вика не имела понятия. От этого было чуточку более легко, чем могло быть. Даже смешно. «Магазины две штуки!» А то она не видела. Причём пустые магазины. И не рыжие или чёрные, как все привыкли по фильмам, а фиолетовые. Вика постаралась иметь на лице спокойное выражение, а не тупо растерянное, но работало это плохо. «Кура!» — снова сказал ей тот же неприятный худой парень. «Дура!» «Второй взвод! Первое отделение! В две шеренги! Становись!» Она в первый раз посмотрела на командира своего отделения внимательно. Ничего примечательного в нем не было, совсем. Лицо абсолютно незапоминающееся, рост средний, волосы не разобрать какие, глаза светлые, то ли серые, то ли темно-голубые, никто. Они построились в том же коридоре, не очень торопясь. Командир взвода наблюдал молча, стоя в стороне. Зачем это он так? «Направо!» «В колонну по два шага! Марш!» Голос тоже был бесцветный, но деловой и даже уверенный. Это не сочеталось с лицом, но чувствовалось. Короткий этап по коридору, потом по-другому, потом снова двойная дверь, ведущая наружу. Там снова было холодно. С темно-серого неба падали одинокие снежинки. Еще полчаса назад от света хотелось жмуриться, а сейчас уже начало заметно темнеть. Оказалось, что первый взвод ждёт их на том же самом месте, где мёрзли они. Двадцать человек с оружием, причём двое с ручными пулемётами. Гранатометчика и снайпера она не заметила, хотя в составе мотострелкового отделения они вроде бы должны быть. Но на кой вооружать до зубов химиков? Сзади их уже подпирали, и старший сержант перехватил инициативу у командира отделения построил свой взвод в такие же две шеренги по левую руку от первого взвода. Выровняв строй с использованием коротких, сильных толчков в плечи и животы и несколько банальных слов, он перешел на правый фланг и замер там. Минут пять или даже больше они все довольно спокойно чего-то ждали. Лично Вика ждала очередных речей командиров разного ранга, о долге, который на них возлагает страна, и об ответственности, которая налагает оружие. Это просто напрашивалось, но почему-то не случилось. Вместо этого опять пришлось ждать. По ощущениям еще минут двадцать, по стрелкам часов раза в полтора меньше. За это время влево и вправо по строю взвода прошло несколько слухов, один нелепее другого. Про то, что главнокомандующим вместо пропавшего с вершины вертикали власти человека сделают батьку Лукашенко. Про то, что их прямо сейчас из химиков переформируют в отдельный легкопехотный батальон и так далее. «В лыжной, бля!» Сказал по этому поводу тот самый худой парень, который все время оказывался рядом. «Слушай, хватит тебе!» — буркнула Вика. Парень еще не забыл произошедший совсем недавно обмен любезностями и тут же замолчал. Минуту спустя Вика спросила, как его зовут. Оказалось, Костей. Это имя было в ее поколении довольно редким. Она что-то по этому поводу сказала, тот ответил, и в целом диалог наладился. А когда она отвлеклась, то поняла, что происходит что-то не то. По территории части пробежало несколько небольших групп людей с оружием. Причем, если сами они держали новенькие автоматы, закинутыми за спины, то пробежавшие держали их в руках. Более того, Вика заметила на бегущих то, чего не было у них — под сумки, по одному или два у каждого. Нервничавший старший сержант тоже побегал туда и сюда вдоль их строя, не отходя дальше нескольких метров, а потом окриком вызвал из строя командира одного из отделений. Они неслышно переговорили, и рядовой тут же убежал. «Бре!» — непонятно и негромко произнес командир их собственного отделения. Каков заебанце!» «Ох, еботе!» — вдруг сказали сзади. «Говорите, срепски?» «Да, бре! Маму тебе ебем!» На них пооборачивалось сразу несколько человек, но никакого продолжения не последовало. Вика ничего не поняла, кроме того, что это снова мат. И только отметила, что вторым из непонятно говоривших был тот мужик постарше остальных, которому все казалось интересным. — О, бежит! — заметил парень Кости. Рядовой действительно возвращался бегом, причем от его головы отлетали отчетливо видные рваные облачки пара, как от трубы антикварного локомотива. И это было забавно. Рядовой подскочил к старшему сержанту, напряжённо стоящему в интервале между двумя взводами, и снова последовал полуминутный обмен неслышными словами. — Амеры и Новгород взяли! — мрачно предположили справа сзади. — Подпол уже растравил себя, и сейчас мы пойдём в атаку. — Да пошёл ты! Вот — Вот-вот, точно отвечено. — Пошёл, куда шлют, пока не вломили. — Кто мне вломит, ты? — Так, тихо! Сейчас нам всем как вломит. Тихо, я сказал! Голос командира отделения опять был негромким, но его опять все послушались. Новобранцы смотрели на происходящее с интересом и недоумением. Впечатлившая всех организованность вдруг показалась нарочатой поверхностной. Да, прочитали речи, приняли присягу, выдали оружие, и что? Что дальше? Офицер подошел к строю быстрым, ровным шагом, появившись ровно с того же Азимута, что и вернувшийся посыльный. Он остановился в десятке метров перед подобравшимся строем, по мнению Вики, слишком далеко, чтобы командовать. Командира ко мне!» — спокойно произнес он. Старший сержант посмотрел налево и направо, явно ожидая, что материализуется пропавший лейтенант. Выждав ненужную паузу, он протопал к ждущему офицеру, после чего начался очередной раунд неслышных разговоров. Пару раз сержант пожал плечами, и раза по два каждый из них кивнул. Потом офицер внятно для всех приказал «Командуйте!» и тут же организованность вернулась. Старший сержант Козырнов быстро сделал несколько шагов к строю учебной роты и начал командовать тем же хорошо поставленным голосом, что и раньше. Только обращался теперь уже к двум взводам по очереди. «Ну и что это означает?» — Вика фыркнула. «Чё тебе?» «Сбиваешься», — пояснила она. «Если чё, то тогда значит, а не означает». Или сразу матом, в том же смысле. А ты сбился? Какой курс? Четвертый, признался парень, который произнес вслух тот чудесный риторический вопрос, который задавали себе все они. А ВУЗ? Политех, факультет металлургии, машиностроения и транспорта. Необычно тогда, что в химике. Ничего необычного. Ты стенды в этих учебных классах видела, пособие. Там машины от автоцистерн до действительно ядреной техники. Пригожусь, не сомневаюсь. Вика кивнула на ходу и ему, и самой себе. Нормально. Все они пригодятся, так или сяк. И про машины тоже верно. Первые и вторые взводы дотопали до здания, украшенного сразу несколькими красными табличками. Здесь их поставили на секунду по стойке смирно, затем дали вольно и снова заставили минут десять мерзнуть. Постепенно народ начал, что называется, роптать. Когда гул четырех десятков голосов перешел за какую-то чувствительную для старшего сержанта черту, тот рявкнул. Но в этот раз не сработало. Сложно сказать, что придавало уверенности в себе, если и не наглости. Может быть, наивность, несерьезность, но не оружие точно. Девять автоматов и один ручной пулеметное отделение, по два отделения в каждом из двух взводов учебной роты — это только теоретически представляло собой некую огневую мощь. На самом деле это были дубины. Магазины им выдали, а вот патронов нет, ни одного. Даже штык ножей не выдали, хотя они являлись как бы частью самого оружия. Во всяком случае, именно так рисовали АК-74 на плакатах. Командир второго взвода учебной роты растерялся лишь на какую-то секунду. Затем внутри его словно включилась вторая передача. Отогнавшись в пояс назад, он набрал полную грудь воздуха и выдал такое, что все четыре десятка человек притихли подавленные. Не давая никому переключить внимание, старший братик — Продолжал изливать на оба взвода сок своего мозга. При этом каждое слово было простым, доходчивым и образным. В частности, все объекты его красноречия имели возможность не просто навсегда уяснить свое место в пределах иерархической лестницы Вооруженных сил Российской Федерации, но и перспективы на ближайшее будущее. Из прочего Вики, в частности, запомнился номерах воинской части — 33-884. Номер был эстетичный — Поклонник и знаток нумерологии что-нибудь из него наверняка вывел бы. Ну а дальше было скучно. На крики и маты здания вышел сначала один офицер, затем второй. Оба стояли молча, слушали, и на их лицах не отражалось вообще ничего. Никаких знакомых гражданскому человеку чувств. Потом вышли еще двое. Одним из них был офицер, который 20 минут как впервые появился в их поле зрения. Его приводил посыльный. И потом, насколько было понятно, именно он отдал приказ сержанту везти оба взвода сюда. Вторым был подполковник, фамилию которого Вика помнила — Кузнецов. Не спускаясь с крыльца, они оглядели происходящее сверху и со стороны. Старший сержант прервал свой монолог, чудесным образом снова, сделавший одетых в ярко-зеленый камуфляж и голубоватые меховые шапки людей, хотя бы чуть-чуть похожими на солдат, и довольно молодцевато отрапортовал, что, мол, вверенная мне рота и жду дальнейших указаний. Подполковник приказал ко мне и задал несколько вопросов. Можно было уже не удивляться тому, что обмен репликами между ними самими, старшим сержантом и стоящим рядом с ним офицером, опять велся тихо. После нескольких минут неразличимого бу-бу-бу и обмена взглядами и жестами подполковник кивнул старшему сержанту, сказал ему несколько слов — И тут тут же козырнул и сбежал вниз по лестничным ступеням. Автомат на его спине подпрыгнул. Десяток шагов, и все замерли. «Рота! Равнясь! Смирно!» Подполковник сошел со ступеней вслед за старшим сержантом, но гораздо более неторопливо. Он прошел то же расстояние, пока все ждали, остановился. «Товарищи солдаты! У нашего батальона долгая и славная история!» Вы совсем молодые солдаты, вы еще не слышали об этом ни слова. И у нас не будет времени на то, чтобы слушать лекции на эту тему. Предшественник вашего батальона, Третий отдельный батальон химической защиты, воевал на Ленинградском и Волховских фронтах. Преобразованный в 21-й полк химической защиты, он с честью выполнил правительственное задание по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. И никогда ни разу в батальоне, полку... И снова в батальоне не происходило то, что произошло сегодня. «Слушай мой приказ. Командование учебной роты 10-го отдельного батальона РХБЗ передается старшему лейтенанту Проскурину. Командование первым взводом учебной роты — лейтенанту Вишнякову. В качестве командира второго взвода утверждаю старшего сержанта Ежова. Старший сержант Ежов. Я! За образцовое выполнение своих обязанностей объявляю вам благодарность». «Служу России!» Вике стало смешно и неловко, как дети, честное слово, как будто играют. И оружие на спину закинуты, и выкрашенные густо-зеленым цветом, как карды на шапках, и все прочее. А играют. Вика попыталась в четверть голоса окликнуть соседей по строю, поделиться своим мнением, но ее жестко оборвали и слева, и справа. «Старший лейтенант Проскорин, командуйте!» Старший лейтенант — один из тех двух, кто не производил вообще никакого впечатления, будто ходячее пустое место, произвел положенную по уставу движение «туда-сюда», «отдать приветствие», «снова туда и сюда» — игры. Сколько на это ушло времени? Половину любой главы можно было бы вызубрить. Повинуясь командам старшего лейтенанта и старшего сержанта, они направились наконец к конкретной цели — готовить места для размещения. И то дело — Впрочем, у Вики имелось собственное мнение, как обычно. Ей казалось, что подполковник просто прогнал их с глаз долой ради собственного комфорта. Как ни странно, распоряжение прошлого командира учебной роты поселить ее с Костеляншей, а не среди казармы с мужиками, дошло до кого нужно. Костелянша, некрасивая, тяжелая женщина средних лет, покачала головой, но никаких грубостей или, по крайней мере, колкостей говорить не стала. Показала на узкую койку в своей комнате. Основной причине ее работы здесь в качестве наемной закопейки. Выдала подушку в рыжем напернике, тонкое одеяло с бело-синим рисунком, положенное белье, включая два вафельных полотенца. И заставила таскать тяжелые стопки простыней, наволочек, пододеяльников и тех же полотенец наравне с собой. Потому что нечего мальчиков гонять не до того им. К слову, пододеяльники здесь были с ромбовидным вырезом посередине. Таких Вика не видела уже лет десять. Штампы на всех, разумеется. Пятиконечная звезда и расплывшиеся буквы. Солдаты ее учебной роты устроили в казарме балаган. Занимали места, двигали мебель, состоящую из двухъярусных кроватей и монументальных тумбочек. Стены в казарме были залитые отблескивающим лаком масляной краской в два цвета, а свободная стена украшена вычурной эмблемой. Это её украшение было единственным. Таскать стопки пришлось долго во много ходок, и Вика устала ещё и физически, несмотря на свою спортивную подготовку. И всё время были какие-то колкости в бока и в спину, подначки, на которые приходилось реагировать. День был слишком длинным. Заметив, как она двигается, командир её отделения вдруг остановил её, задав вопрос, который она даже не поняла — И через две минуты несколько солдат уже топали за ней в кладовку, где Костелянша, ругнувшись на Вику, выдала всё и сразу многими стопками. Ребята ушли, и у Вики как-то сразу кончились силы. Она села на трёхногую табуретку, на секунду прикрыла глаза и только теперь осознала, что бормочет на подоконнике дешёвый батарейный приёмник. Псков и Великие Луки. Два города-гербы, названия которых появлялись даже на монетах — Настолько они были русскими. Сказанное просто не могло быть настоящим, реальным, поэтому Вика просто откинула услышанное от себя, чтобы не устать ещё больше. — Таня, — спросила она тихим голосом, — ты вот всё тут знаешь, да? — Ещё как всё! — со вздохом подтвердила Костелянша, тоже устала присев, облокотившись о свой стол обеими руками. — И вот что я скажу тебе, дурёха. Неправильно всё, совсем всё. Я ведь сколько уже лет... «Здесь. Привыкла. И не хуже какого-нибудь капитана, понимаю, как должно быть. Никогда мальчикам оружие не давали сразу. Курса молодого бойца не было. Никто собирать разбирать автомат не умеет. Зачем он им? Как в Израиле, что ли? Спать с родным автоматом в обнимку?» Несмотря на усталость, Вика подняла глаза и кивнула. Это было сказано неожиданно умно. «Тань, я не про то», — произнесла она. «Что там за беготня была?» Почему сначала в первый взвод нам назначили командиром того лейтенанта, ну, того со светлыми волосами, красавчика?» Последнее слово просто вырвалось из-под тишка, воспользовавшись ее усталостью. Костелянша посмотрела с болью. «Девочка, вам не сказали про ЧП? Что, совсем ничего?» Вика со стороны в сторону помотала головой. «Ничего им не говорили. Не того они были полета птицы». «Ваш свежеиспечённый командир роты и тот лейтенант, чтоб его родная мать живым в землю закопала, они ушли с оружием. У них уже были пистолеты, но им калашниковых хотелось, видимо. Старший лейтенант и лейтенант. Они застрелили мальчиков на КПП своих и ушли. Не захотели с нами оставаться». Вика посмотрела на Костеляншу как на дуру. «Такого быть не могло». Она хорошо разбиралась в людях и отлично видела достоинства и недостатки мужчин, не слишком сильно отстоящих от нее самой по возрасту. Понятно, что это подколка не хуже других, каких она наслушалась за день, но на этот раз чисто женская. Вика откинулась назад на своей табуретке и засмеялась.